Теперь он желал только одного — забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Он охлаждался более и более к жизни, на все смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним. Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, как это все не ходят сонные, как он, не плачут и вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, то о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. «Пустые, ничтожные люди, животные», — думал он. А иногда таки впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей», — говорил он себе с некоторым беспокойством. «А я один. Неужели все они пусты, неправы, а я Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее. Со старыми знакомыми он перестал видеться. Приближение нового лица обдавало его холодом. После разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне. Душа его погрузилась в совершенную дремоту. Он предался какому-то и стуканному равнодушию. Жил праздно, упрямо удалялся от всего, что только напоминало образованный мир. «Как бы не прожить, лишь бы прожить», — говорил он. «Всякий волен понимать жизнь, как хочет, а там, как умрешь». Он искал беседу людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой, или проводил время с людьми, неравными ему, ни по уму, ни по воспитанию. Всего чаще со стариком Костяковым, с которым в хотел познакомить Петра Ивановича. Костяков жил на песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри Если случался пожар, он являлся первый и уходил последний Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника Он продирался сквозь толпу взглянуть мертвому в лицо И потом шел провожать его на кладбище Вообще он был страстный любитель всяких церемоний И веселых, и печальных Любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как то драках, несчастных смертных случаях, провалах потолков и тому подобное. И читал с особенным наслаждением исчисление подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги. Для того, говорил он, чтобы знать, что в человеке есть. Зимой Александр играл с ним в шашки а летом за городом удил рыбу. Старик разговаривал о том, о сём. Когда шли к полю, он говорил о хлебе, о посеве, по берегу — о рыбе, о судоходстве. По улице делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах. Отвлечённостей никаких. На жизнь смотрел, как на хорошую вещь, когда есть деньги. И наоборот. Такой человек был неопасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Александр также усердно старался умертвить в себе духовные начала, как отшельники стараются об умершвении плоть. На службе он был молчалив, при встрече со знакомыми отделывался двумя-тремя словами и отговариваясь недосугом бежал прочь. Зато со своим приятелем Костяковым он виделся каждый день. То старик сидит у него целый день, то зазовет к себе Адуева на щи. Уж он выучил Александра делать настойку, варить селянку и рубцы. Потом они отправляются вместе куда-нибудь в окрестную деревню, в поле. У Костякова везде было много знакомых. С мужиками он рассуждал об их житье бытье С бабами шутил, и точно был балагур, как рекомендовал его заезжалов. Александр предоставлял ему полную волю говорить, а сам большую частью молчал. Он уже чувствовал, что идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее и не находя в окружающем ни отражения, ни сопротивления, не сходили на язык и умирали не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглощенном саду. Ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости. Еще несколько месяцев и прощай. Но вот что случилось. Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. Костяков в архалуке, в кожаной фуражке, водрузив на берегу несколько удочек разной величины и донных, и с поплавками, с бубенчиками, и с колокольчиками, курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть, за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча. У вас клюет, смотрите, Александр Федорович Вдруг шепотом сказал Костяков Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся Нет, это так показалось вам от сказал он Смотрите, смотрите, закричал Костяков Клюет, ей-богу, клюет Ай, ай, тащите, тащите, держите В самом деле поплавок нырнул в воду Лиса проворно побежала за ним же За лесой поползла и палка с куста Александр ухватился за палку, потом за лесу. Тише, полигоньку. не так, ну что вы это? кричал Костяков, проворно перехватывая лесу. Батюшки, тяжесть какая! Не дергайте. Водите, водите, а то оборвет. Вот так, направо, налево, сюда, к берегу. Отходите. Дальше. Теперь тащите, тащите, только не вдруг. Вот так, вот так. На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свелась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлестнула хвостом направо, налево и обдала обоих брызгами. Костяков побледнел. «Какая щука-то!» — закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о своей удочке и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку. «Ну!» На берег, на берег, туда, дальше Там уж наша будет, как не вертись Вишь, как скользит, словно бес Ах, какая! Ах, кто-то повторил сзади Александр обернулся В двух шагах от них стоял старик Под руку с ним хорошенькая девушка Высокого роста, с открытой головой и с зонтиком в руках Брови у ней слегка нахмурились Она немного нагнулась вперед и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра. А Дуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь, увлекая за собой лесу. Все это сделалось в одном мгновении. «Александр Федорович, что вы это?» Как бешеный закричал Костяков и начал хватать лесу. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки. Он весь бледный обратился к Александру, показывая ему конец лесы и с яростью посмотрел на него с минуту молча, потом плюнул. «Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я нафима, промолвил он и отошел к своим удочкам.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 Спросил старик Да вот видите, отвечал Костяков Вон у меня на шести удочках Хоть бы поганый ершишка Насмех клюнул А там, в эту пору Деви бы на донную А то с поплавком Вот что привалило Щука, фунтов в десять Да и туп прозевали. Вот, говорят, на ловца зверь бежит Как не так, сорвись у меня Так я бы ее в воде достал А тут щука сама в зубы лезет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 Костяков в половину помирился с ним Но все это не щука Говорил он со вздохом Было счастье в руках Да не умели воспользоваться Дважды этого не случится А у меня пять ничего На шесть удочек ничего А вы позвоните в колокольчики то Сказал какой-то крестьянин Остановившийся мимоходом Посмотреть на успех ловли Может рыба на благовесто И того пойдет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 На даче жить надо гулять. Точно, точно, как не гулять? Время стоит хорошее. Не то, что на той неделе. Какая была погода? Ай-яй-яй, ай, ай, не приведи бог. Чай о зиме досталось. Бог даст поправиться. Дай бог. Так у вас нынче не ловится? У меня ничего. А у них так вот, извольте посмотреть. Он показал окуня. Доложу вам. — продолжал он. — Это редкость, как они счастливы. Жаль, что думает не об том, а то бы с их счастьем мы никогда с пустыми руками не уходили. Упустите этакую щуку! Он вздохнул. Антигона начала живее вслушиваться, но Костяков замолчал. Появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще, и Адуев удостоил их внимания.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 Третий раз, мол, места не дают. Она покачала головой. «Нет, не может быть», — подумала она, — «не то». «Вы мне не верите, сударыня?» «Будь я Анафима. и «И щука-то, помните, упустил все от этого». «Не то, не то», — подумала она уже с уверенностью. «Я знаю, от чего он упустил щуку». «Ах, ах!» — закричала она вдруг. «Посмотрите, шевелится, шевелится!» Она дернула и ничего не поймала.